заметил что на вершине одного из этих коробковых небоскребов помещалась коробка с пометой прах. В этой комнате была миниатюрная плита, полка с овощами и картофелем и деревянный стол. За этим деревянным столом мы и расселись. трудно было удалить стулья, потому что со всеми этими коробками места для них почти не было. Позволь мне что-нибудь тебе приготовить, сказала августина, адресуя все свои слова и взгляды ко мне. «Пожалуйста, не делайте усилий», — сказал дедушка. «Это ничего», — сказала она. «Но должна вам сказать, что у меня нет так много валюты, и по этой причине я не располагаю мясом». Дедушка посмотрел на меня и закрыл один из своих глаз. «Вы любите картошку с капустой?» — спросила она. «Это идеальная вещь», — сказал дедушка. «Он улыбался так много, и я не совру, если скажу, что я никогда не видел его так много улыбающимся с тех пор, как была жива бабушка». Я увидел, что когда она развернулась, чтобы выудить капусту из деревянной коробки на полу, дедушка организовал свой волос-расческой из кармана. — Скажи, что я так рад с ней познакомиться, — сказал герой. — Все мы так рады с вами познакомиться, — сказал я, и по случайности двинул локтем коробку наволочки. — Вам никогда не уразуметь, как долго мы вас искали. Она развела на плите огонь и стала варить еду. «Попроси ее рассказать нам все», — сказал герой. «Я хочу услышать, как она встретила дедушку, и почему решила его спасти, и что стало с ее семьей, и разговаривала ли она с дедушкой хотя бы раз после войны». «Узнай», — сказал он потихоньку, как будто она могла бы понять, были ли они влюблены. «Неспешность», — сказал я, — «потому что не хотел, чтобы Августина наложила в штаны». «Вы очень добры», — сказал ей дедушка, — «пригласить нас в свой дом, готовить для нас еду, вы очень добры». «Вы добрее», — сказала она, а затем исполнила вещь, которая меня удивила. Она оглядела свое лицо в отражении окна над плитой, и я думаю, что она жаждала увидеть, как она выглядит. Это не более чем мое понятие, но я уверен, что правильное. Мы наблюдали за ней так, будто весь мир с его будущим случился благодаря ей. Когда она резала на кусочки капусту, герой двигал головой туда и сюда вместе с ее ножом. Когда она перекладывала эти кусочки в кастрюлю, дедушка улыбался и придерживал одной из своих рук другой. Что до меня, то я не мог отнять у нее своих глаз. У нее были тонкие пальцы и высокие кости. Волос, как я уже упоминал, был белый и длинный. Его концы двигались вдоль пола, прихватывая с собой пыль и грязь. Ее глаза были на такой глубине лица, что проэкзаменовать их было емко трудно. Но когда она на меня смотрела, я увидел, что они были голубые сияющие. Эти глаза и уверили меня, что она была без всяких запросов Августиной из изображения. Я был уверен, глядя в ее глаза, что она спасла дедушку-героя, а, возможно, и многих других. У себя, в лобном месте, я вообразил, что линия дней — соединяет девочку из фотографий с женщиной, которая была с нами в комнате. Каждый день как новая фотография. Ее жизнь — альбом фотографий. На одной она с дедушкой героя, а на другой с нами. Когда еда приготовилась после многих минут кипения, она переместила ее на стол в тарелках. По одной для каждого из нас, и ни одной для себя. Одна из картофелин спустилась к полу, шлеп — отчего мы засмеялись по причинам, которые утонченный писатель не обязан иллюминировать. Но Августина не засмеялась. Она, должно быть, загорелась стыдом, потому что надолго спрятала свое лицо, прежде чем снова смогла лицезреть нас. «Вы окей?» — спросил дедушка. Она не ответила. «Вы окей?» Вдруг она возвратилась к нам. «Ты, должно быть, изнурен усталостью после всех своих путешествий», — сказала она. «Да», — сказал он, и развернул голову, как от смущения, хотя я не знаю, что могло его смутить. — Я могла бы дойти до рынка и купить прохладных напитков, — сказала она. — Если вы любите колу или еще что-нибудь. — Нет, — сказал дедушка с неотложностью, как будто она могла оставить нас и никогда не вернуться. В этом нет необходимости. Ты и так очень щедра. Пожалуйста, сядь. Он удалил от стола один из деревянных стульев и, по случайности, двинул коробку с пометой «миноры», «чернила», «ключи». «Спасибо», — сказала она и приспустила голову. «Ты очень красивая», — сказал дедушка. «И я не ожидал от него, что он это скажет. И я не думаю, что он сам ожидал, что он это скажет». На мгновение воцарилось молчание. «Спасибо», — сказала она.